5. Когда прибыл лифт с охранниками сэр Сэркриз и доктором Мензах, я был уже наготове. Через камеры отеля я увидел, как группа Сэркриз выходит из капсулы на платформу, и перед ними расступаются ожидающие капсулу пассажиры. Охранники были в штатском, но с оружием. Для них операция явно не была тайной, а значит, компания заплатила системам безопасности станции и отеля. И с ними был автостраж в броне. Но всё равно возможность завершить операцию оставалась. Мой дерьмовый модуль оценки рисков, вероятно, сообщил бы, что всё прекрасно. Возникла заминка, когда отряд вошёл в переполненную сеть отеля и связался с кем-то, чтобы подтвердить платёж. Полагаю, чтобы взять с собой оружие и автостража и обменять заложника, пришлось подкупить кого-то из руководства. Но выделенная линия связи в условия сделки не входила. Транспортная платформа занимала три уровня, капсула остановилась на среднем. В верхнем в данный момент демонстрировалась голограмма грозы, а внизу сменяли друг друга различные произведения искусства. По крайней мере, так гласили указатели сети. Я мельком осмотрел всё это и сохранил с пометкой «На потом». Типы из «Сер Криз» вели мензах по платформе к лифту отеля. Она не была связана, но с ней шли шестеро охранников автостраж — Двое отделились и заняли позиции на платформе. Осталось только четыре цели и автостраж. Цель номер один. Автостражи, не взломавшие модуль контроля, не могут, в отличие от меня, проникать в сети и системы безопасности. Могли бы попробовать, но модуль контроля их накажет, а систему безопасности или модуля тут же донесёт на них и закончится всё чисткой памяти. Так что если вы решили взломать модуль контроля, нужно сделать это качественно и вовремя. «Автостраж сэр Крис был просто машиной для убийств». На груди автостража виднелся логотип чистокола. Броня была патентованная, другой модели, нежели моя. К счастью, дронов они с собой не прихватили. А следовало бы, пусть даже пришлось бы дополнительно раскошелиться. «Да, я подумывал взломать автостража». «Я никогда прежде не взламывал другого автостража, только с эксбота, но ни один автостраж до сих пор и не пытался встать у меня на пути. Я не мог позволить себе просто поэкспериментировать. Если я попытаюсь и ничего не выйдет, автостраж тут же доложит обо мне, и за это расплатятся Мензах и остальные. Они добрались до лифта, и я задержал его прибытие, чтобы оттянуть время». Автостраж сканировал пространство в поисках оружия у людей на платформе и подозрительной активности в сети и голосовых коммуникаторах. Я слишком глубоко зарылся в сеть отеля, чтобы автостраж мог меня обнаружить. Если бы я не умел скрывать своё присутствие в сети от других автостражей, то уж давно превратился бы в груду запчастей. Я установил связь с имплантом Мензах и проверил её канал. Никто из враждебных объектов, включая цель номер один, не отреагировал. И тогда я отправил сообщение. «Привет, доктор Мензах. Это я». Её грудь поднялась от резкого вздоха, голова слегка качнулась. Доктор Мензах явно подавила желание оглядеться. Один объект посмотрел на неё, на другие бровью не повели. «Постарайтесь ответить, не шевеля губами», — добавил я. Она не отвечала 3,2 секунды, и всё это время я гадал, а вдруг она не хочет со мной разговаривать. Это значительно усложнит спасательную операцию. Но потом она отозвалась. «Докажи, что ты — это ты. Назови своё имя». «Ах, всё-таки не усложнит. И на том спасибо. Это также показало, в каком она тяжёлом положении растревожится о том, что кто-то пытается обмануть её, заговорив по сети». «Меня зовут Киллер-бот, доктор Мензах», — ответил я. «Я стёр запись того разговора, чтобы никто о нём не знал, за исключением группы сохранения. Полагаю, они никому не рассказали. Доктор Мензах уж точно не рассказала». «Что ты здесь делаешь?» — немедленно отозвалась она. «Тебя не схватили?» «Видимо, так ей сказали, потому что ничего подобного в новостях я не видел». «Дезинформация — то же самое, что и ложь, только почему-то называется по-другому, и это основная тактика корпоративных переговоров или войн». В лунном заповеднике ей была посвящена целая серия. «Я здесь, чтобы тебе помочь», — сказал я, «доставить в порт, где на шатле ждут Пинли, Ратти и Гуратин. Это опасно, но ещё опаснее оставаться здесь. Я могу продолжить операцию?» «Знаю, знаю». «Но всё-таки почему-то мне легче действовать, получив официальное разрешение». «Да», — тут же ответила она. «Я принял сообщение и немедленно отрубил канал, чтобы сосредоточиться на отношениях с системой безопасности отеля и со своим новым лучшим другом, транспортной системой. Я проверил схему, которую скачал ранее». «Операция должна пройти в этом секторе, на площадке у лифта, поскольку, как только тот попадёт в главную транспортную сеть отеля, он будет двигаться слишком быстро. Даже если я узнаю направление, то всё равно не успею его опередить». Не просто было одновременно следить за всеми камерами, но, в общем, не сложнее, чем слушать систему жилмодуля, систему безопасности, каналы клиентов и голосовые команды от нетерпеливых избитых сбитых с толку людей, а при этом ещё и смотреть сериал. По крайней мере, так я себе твердил. Не уверен, что я сумел бы это сделать до того, как работа на Майло увеличила мощность моего процессора. Если я завалю операцию, я не имею права её завалить. Я выбрал направление, которое транспортная система сочла наиболее вероятным, в клубный сектор отеля. Лифт поехал, и через две секунды я велел транспортной системе остановить его и задержать на малолюдной площадке под предлогом аварии, но не сообщать об этом ботам, ремонтникам или руководству. Лифт задрожал и остановился. По аварийному протоколу все лифты, двигающиеся к месту аварии, перенаправляются в другую сторону. И через транспортную систему я увидел, что они благополучно разлетелись по другим маршрутам. Я вышел из лифта на площадку. Она была пуста, от неё отходили два изгибающихся коридора. Я позаботился о том, чтобы ещё шесть минут камера показывала изображение пустой площадки. Потом вытащил из сумки ракетную установку, зарядил её и опустил вниз, чуть заведя за спину. Через камеру в коридоре я увидел, как Цели и Мензах вошли в лифт. Я попросил транспортную систему перебросить этот лифт сюда для помощи с ремонтом. Когда тот прибыл... Я вошёл на площадку и снова соединился с доктором Мензах. «Доктор Мензах, по моему сигналу падайте на пол лифта и прикройте голову», — сказал я. Двери разъехались в стороны. Лифты ездят очень быстро, я решил, что люди ещё пару секунд будут считать, будто достигли места назначения. В эти две секунды я отрезал их соединение с сетью отеля а потом шагнул вперёд, как обычный туповатый человек, желающий войти в лифт, стараясь двигаться под таким углом, чтобы меня не увидел автостраж. И люди этому поспособствовали, встав в левой части лифта, а не впереди, где находился автостраж. Одна цель шагнула вперёд, причём в совершенно неуместной агрессивной манере. Вот почему люди настолько негодятся в охранники, что другие люди не желают их нанимать. «Назад!» — рявкнул он. «Это охрана корпора...» Я подал сигнал Мензах, и она бросилась на пол. Я уже схватил Забияку за руку, выстрелил из излучателя ему в плечо и притянул к себе, когда он покачнулся, а потом приподнял, загораживаясь им как щитом. Другой автостраж, цель номер один, уже расталкивал людей и поднимал излучатель. Но выстрелить в мой живой щит не мог, что обеспечило мне дополнительную секунду, и я выпустил три бронебойных снаряда, шейные сочленение брони почти в упор, а потом по коленям. Выстрел в шею был смертельным, а в колени, чтобы он упал, иначе броня застыла бы в таком положении. Я бросил ракетную установку, потому что мне требовались обе руки, а живой щит швырнул на две цели с дальней стороны лифта, с такой силой, что они врезались в стену. Четвёртая цель выстрелила в меня, но её излучатель мог бы покалечить, а не убить. Да и то лишь человека. Ну, во всяком случае, здорового человека. Меня же выстрел просто разозлил. Я схватил цель за руку, дёрнул, заломив руку так, чтобы направить излучатель на две оставшиеся цели, которые пытались встать, и пять раз выстрелил. Они упали, я стиснул руку объекта. Она была проворна и представляла собой угрозу. А потом пережал артерию, пока цель не испустила дух. Когда я опустил её на пол, Мензах поднялась и покачнулась. Наверное, случайно зацепилась за дёргающуюся ногу объекта. «Пошли», — сказал я. Мензах резко выдохнула и переступила через дрыгающиеся тела, а потом бочком обогнула осевшего на пол автостража. Я подобрал свою ракетную установку и последовал за ней. Мне не хотелось рисковать, забирая ракетную установку автостража. На ней может быть жучок, к тому же моя лучше помещается в сумку. Я откатил автостража обратно в лифт и попросил транспортную систему подержать лифт здесь, с закрытой дверью, пока он проведёт диагностику. Я отвёл Мензах в мой лифт и задал ему новое направление. Пока я перезаряжал ракетную установку и прятал её обратно в сумку, я попросил лифт остановиться, чтобы ещё раз проверить камеры в вестибюле. Ага, две цели и сэр Крис по-прежнему болтались там. Оба выглядели обеспокоенными и разговаривали по сети. Ещё в вестибюле было девять других людей, непричастных к сэр Крис, они стояли в двух неплотных группах. Так, что там по плану. Ах, да, вот же файл, в том месте, куда я его сохранил. Я должен разобраться ещё с двумя целями на платформе капсульной станции. Когда приблизимся, выходи из лифта, отойди подальше от входа и жди меня, сказал я. Я пока что не набрался смелости посмотреть ей в лицо, даже через камеру лифта. «Поняла», — ответила она. Наш лифт прибыл на платформу, и как только открылась дверь, транспортная система, которая также контролировала декоративные элементы, опустила голограмму с грозой на уровень платформы. Я вышел из лифта в тёмно-пурпурные облака, под молнии искусственный дождь и удивлённый возглас и смех ожидающих пассажиров. Видимость уменьшилась до 15%, но мой сканер засёк две вооружённые цели — Я заблокировал сеть цели номер один и поразил её импульсом из излучателя правой руки. Нелетально. Я подхватил цель, когда она падала, и развернулся, чтобы втащить в лифт. Цель номер два поняла, что что-то случилось, вероятно, потеряв контакт по сети с целью номер один. И мне пришлось пригнуться и уклониться от неё. В результате она врезалась в платформу, и я ударил её по голове, чтобы прекратило сопротивление. Я подтащил цель номер один к лифту, в то время как цель номер два ещё дрыгалась. Когда двери лифта закрылись, я направил его в клубный сектор и велел замереть и известить ремонтников. Потом разрешил транспортной системе, которая уже начала беспокоиться, вернуть грозу обратно на верхний уровень. Другие люди и дополненные люди на платформе выглядели озадаченными, а некоторые разочарованными. Судя по их поведению, никто не заметил, как автостраж обезвредил двух охранников из корпорации. Я кивнул Мензах, и мы вошли в зал ожидания. Я уже стёр записи с камеры на платформе, но всё равно это не сильно задержит погоню. Я повёл Мензах по платформе к последней капсуле поезда. Изображение с камеры показывало, что мне удаётся выглядеть обычным пассажиром. Ага, я и сам удивился. Лицо Мензах ничего не выдавало, а плечи расслабились. Её одежда, длинный кафтан и штаны, была помята более, чем следовало бы, но внимание не привлекала. «Ты сказал, что остальные на шаттле страховой компании. Она тебе помогает?» — спросила она по сети. «Нет. Сэр Крис подкупил руководство компании, чтобы страховую сюда не допустили. Но Пин Ратти и Гуратин всё равно прилетели». Поезд въехал на станцию, и мы сели в пустую последнюю капсулу. Тут нам повезло. Правда, дожидаясь в вестибюле, я провёл быстрый анализ транспортной активности на этой платформе и обнаружил, что во время дневного цикла в капсулу довольно свободно. Эта линия не входила в главную сеть, а вела только в отель. Двери капсулы закрылись, и в это время камера на платформе показала, как из лифта выбегают три человека в форме охраны отеля. С этого момента я начал отсчёт. Я уже контролировал камеру в капсуле, а теперь проник и в главную сеть поезда. «Меняем план. Они знают, где мы», — сказал я Мензах. Она кивнула, её лицо напряглось. Поезд шёл напрямую в порт, и мне нужно было остановить его, прежде чем сэр Криз убедит охрану станции нас задержать. Судя по карте, линия подходила близко к платформе в офисном здании. Быстрый поиск по камерам показал, что платформа пуста, что вполне естественно, ведь следующий поезд должен был подойти к ней через 33 минуты. Нужно было действовать быстро, потому что сразу за офисным зданием линия вливалась в основную транспортную сеть, по которой поезда ходили очень часто. Если надолго задержать поезд, это не только натравит на нас службу безопасности станции со всеми её возможностями, но и в принципе так делать не годится. Я послал Мензах оповещение и обнял её за талию. Всё происходило так быстро, что у меня не было времени облечь мысли в слова даже самому себе. Она вцепилась в мою куртку и уткнулась головой в плечо. Другой рукой я прикрыл её голову, а потом послал поезду команду «затормозить». Подъезжая к платформе, капсула сбросила скорость, я тут же прыгнул на лету, дав дверям приказ открыться. Двери капсулы открылись вовремя, в отличие от дверей на платформе. К счастью, я пробил их телом, лишь слегка изменив траекторию полёта, и приземлился на пол. Капсула уже закрыла двери и начала набирать скорость, чтобы нагнать расписание. Я удалил отовсюду записи о нас, удалил все логи и архивы, а также стёр записи капсулы об этом происшествии. Я перекатился и замер. Мензах оказалась сверху, но, вероятно, ей было не очень удобно. Когда мы в последний раз проделывали этот трюк, я был в броне и спрыгнул с крутого склона — А здесь был гладкий пол из синтетического камня и никаких взрывов поблизости. Так что здесь всё же получше, как мне кажется. Я поднял её и поставил вертикально. Она отмахнулась. «Я сама!» Я осторожно выпустил её, и она не упала. Я достал из сети карту здания в поисках пути отхода. «Ага. Есть один. Неплохой.» Я повёл Мензах вниз по пандусу к лифтам, стирая записи с камер по пути. Мы вошли в первый же прибывший лифт, и я приказал ему изменить расписание и доставить нас на этаж техобслуживания, который значился на карте как закрытый и не числился среди возможных маршрутов лифта. Мы вышли в помещении с низким потолком, и как только двери лифта за нашими спинами закрылись, стало совершенно темно. Я видел в инфракрасном спектре и с помощью сканера создал карту. Мензах совсем ничего не видела. Она схватилась за мою куртку и шла рядом, позволяя тянуть её за собой. Местный воздух и система рециркуляции были не ахти какого качества. Но здесь хотя бы имелся воздух. Я прошёл мимо выключенных ботов-ремонтников и ботов-погрузчиков к открытому пандусу, ведущему вниз. Гравитация дважды менялась. Один раз мягко, а другой совсем не мягко, когда правая стена внезапно стала полом. Мы двигались к ветке основного коридора, предназначенного для перемещения грузов из порта и между разными уровнями станции. Из него был выход и к транспортной системе для ботов-механиков. Время от времени встречались фонари аварийного освещения много меток, вспыхивающих светом и сигналами в сети, главным образом инструкции и указатели для ботов и рабочих. Мензах чуть ослабила хватку. Судя по её дыханию, свет улучшил её самочувствие. Из главного коридора нас обдуло ветерком. Неподалёку раздавались голоса людей. Судя по сетевой активности, примерно в двухстах метрах справа, рядом с торговой площадью и отелями, было уже оживлённое движение. Однако ничего необычного, привычная суета. Ещё через шесть шагов подиум влился в основной коридор, подсвеченный тусклыми навигационными маячками». Мимо в полумраке мелькали подъёмники, автоматические транспортеры, идущие из порта и в него. Такие места обычно очень хорошо охраняются, потому что если кто-то решит украсть груз или навредить конкуренту, то здесь идеальное место. Я отбивался от сканеров оружия излучателей, и у нас осталось максимум 5 минут, прежде чем мимо пролетит очередная эскадрилья дронов. Мензех снова схватилась за мою куртку, возможно, её нервировали размеры коридора. Несмотря на то, что гравитация здесь была небольшой, мне он тоже не нравился. Я искал пустой транспортер и нашёл один, скучающий около торговой зоны. Я выманил его и велел двигаться к нам. Через две минуты он появился в коридоре, угловатое сооружение, на котором перемещаются станционные инженеры со своими ботами и оборудованием. Мы вошли внутрь, и я сначала закрыл дверь, а потом уже включил освещение. Проверил навигационную систему транспортера и направил его в порт. Когда транспортер двинулся, Мензах покачнулась и крепко схватила мою руку чуть выше оружейного порта, так что я ощутил кожей её ладонь. Учащённое сердцебиение выглядело естественным при таких обстоятельствах, но Мензах почему-то не отпускал мою руку. «Всё нормально?» — спросил я. «А если её пытали?» «Мой модуль первой помощи работал только в связке с медсистемой и должен отметить, что поставляемые компанией образовательные модули были никудышными». Она кивнула. «Всё нормально. Я просто очень рада тебя видеть». Но голос звучал неуверенно. Выглядела она в точности так же. Тёмная кожа, короткие каштановые волосы, В уголках глаз определённо стало больше морщин по сравнению с имеющимися в моих видеозаписях. И теперь я наконец-то на неё посмотрел. В сериалах в подобные моменты люди подбадривают друг друга. Мне никогда этого не хотелось и по-прежнему не хочется. Дотрагиваться до людей, когда помогаешь им и защищаешь, это другое. Но кроме меня здесь никого не было, так что я собрался с духом и пошёл на жертвы. «Ну, можешь обнять меня, если хочешь». Она засмеялась, на лице отразились сложные эмоции, и она меня обняла. Я поднял температуру груди и сказал себе, что это неотложная помощь. «Но вообще-то не так уж кошмарно я себя чувствовал». Как когда Тапан спала рядом со мной в гостинице или когда Аббена прижалась ко мне после того, как я её спас. Необычно, но совсем не так ужасно, как мне думалось. Она отпрянула и потерла лицо, словно сама себя удивила, а потом посмотрела на меня. «Так это был ты в комплексе по терраформированию на Майлу?» Наверное, её об этом спрашивали. «Это случайно получилось». Она кивнула. «Что именно получилось случайно?» «Почти всё». Она нахмурилась. «Ты сказал им, что это я тебя послала?» «Нет, я сам выдавал себя за клиента, воображаемого клиента. Тут я на секунду завис. После того, как я покинул порт свободной торговли, я успешно выдавал себя за дополненного человека, консультанта по безопасности». С двумя разными группами людей всё получилось успешно, и я собрался проделать то же самое на Майлу, но во мне опознали автостражи. Пришлось сказать, что меня дистанционно контролирует клиент, консультант по безопасности. Понятно. И зачем ты полетел на Майлу? Увидел историю про Майлу в новостях. Мне захотелось получить дополнительные доказательства нелегальной деятельности сэр Крис и послать их тебе. Звучало убедительно. «Не то чтобы это была неправда, но у меня было много мотивов, хотя только этот выглядел разумно. Даже для меня». Она выдохнула и на пять целых секунды закрыла лицо руками. «Я вспомню это, когда в следующий раз буду экспромтом отвечать на вопросы». Она снова посмотрела на меня. «Так ты нашёл доказательства?» «Да». Но когда вернулся на Хевраттон, там меня уже дожидался отряд наёмников из Чистокола. А потом я увидел в новостях из порта свободной торговли, что ты пропала. Все полученные данные я отправил тебе домой. но сохранение. Она снова кивнула. Понятно. Мензах явно колебалась. Оперативники сэр Криз, которые меня допрашивали, сказали, что ты уничтожил несколько боевых ботов. Три. Она резко выдохнула. «Хорошо». Я не знал, как продолжить разговор, но внезапно выпалил. Я сбежал. Мензах посмотрела мне в лицо, и я тут же отвернулся. «Да», — сказала она, — «я неверно себя вела. Прости». «Ладно. Больше всего мне просто хотелось стоять и пялиться в стену. Передо мной уже извинялись Гик и Тапан, так что подобное уже случалось, но я всё равно не знал, как ответить. пинли сказала, что ты беспокоилась. «Да», — призналась она. «Я ужасно боялась, что тебя схватят, прежде чем ты покинешь корпоративное кольцо». Она улыбнулась. «Мне стоило больше тебе доверять». Но «Я и сам не был уверен, что выберусь». Тренькнуло оповещение работающего в фоновом режиме мониторинга «карты». Какое облегчение. Слишком много эмоций. Мы приближаемся к порту.